Глава 2. Луч красного света, вырвавшегося из АСС-комплекта, отлично выделялся на фоне темно-синего неба города демонов. Харуюки взлетел под самые облака и устремился на восток, не сводя глаз с летящего перед ним луча. Он пытался прошептать «Не убежишь!», но из-под шлема вырвалось лишь звериное рычание. Он размахивал зловещими металлическими крыльями, напоминая хищную птицу, преследующую добычу. Сильверкроу, шестой хромдизастер, летел вдоль черных туч. Когда он только призвал броню, то его переполняла кипящая ярость, но теперь она уступила место хладнокровному стремлению разрушать. Возможно, Хоруюки сам напомнил себе этим чувством, чтобы не дать самому себе напасть на Эшроллера. Но сейчас ему было не до размышлений. В этот самый момент в его сознании крутились лишь его собственные решения и два факта. Решение звучало так. Те, кто использует АСС-комплекты, и те, кто создают их, должны быть наказаны. Факт 1. АСС-комплекты создаёт и распространяет общество исследования ускорения. Факт 2. Чёрный пластинчатый аватар подстроил события, приведшие к рождению брони бедствия. Чёрный пластинчатый аватар – это Блэквайз, вице-президент общества, впервые появившийся перед Хоруюки и его друзьями во время последней битвы с Дасктейкером и сильно помешавший им в той схватке. По его интонации и поведению он был совершенно не похож на школьника и владел инкарнацией настолько могущественной, что победа над ним казалась почти невозможной. Кроме того, он мог использовать чип мозговой имплантации в своей голове, чтобы замедлять свои собственные мысли. Это давало ему возможность отменять тысячекратное ускорение, действующее на неограниченном нейтральном поле. И с лёгкостью устраивать засады. Когда-то давным-давно этот же Блэк Вайс поймал одного бёрстлинкера в бессердечную западню, организовав первое в истории ускоренного мира бесконечное истребление. Это событие породило ярость и печаль, исказившую облик шестого из семи артефактов — судьбы, превратив его в броню бедствия. Харуюки не должен был знать об этом. Броня бедствия была рождена на заре ускоренного мира, 7 лет назад. Харуюки же стал бёрстлинкером всего 8 месяцев назад. Но, несмотря на всё это, Харуюки ощущал в своём теле неиссякаемую ярость и ненависть по отношению к Блэквайсу. И это ни на мгновение не казалось ему странным. «Я не прощу их. Ни за что. Я покараю всех, кто создал и распространил АСС-комплекты, кто ранил Эша, кто истязал Такому. Я обязательно разыщу и убью всех, кто заставил Юрмунганда раз за разом. Я дам им вкусить той же боли, тех же страданий, что они причинили в тот день. Я буду убивать их, пока у них не закончатся очки». Харой-юки, полный ледяной уверенности, продолжал лететь за красным лучом. Он летел с севера Сибуи на восток. Под ним пронеслась улица Ааяма, затем какая-то школа с прилегающими землями. Вдали показалась площадка, заставленная маленькими квадратными камнями. Видимо, это было Ааямское кладбище. Красный луч уверенно пролетал над надгробиями, словно утягиваемый чем-то. Если этот луч – ядро того комплекта, что уничтожил Хоруюки, то он должен привести его к телу. Вчера ночью Хоруюки лёг спать, напрямую подключившись к Такому. Во сне он прошёл через контур воображения, оказавшись внутри таинственного центрального сервера Брейнбёрста – Там он увидел галактику света, хранящую всю информацию ускоренного мира, а в уголке серверного пространства обнаружилось уродливое, копошащееся тело АСС-комплекта, похожее на черный комплоти. Во сне Харуюке удалось уничтожить поселившийся на Такому комплект, и именно поэтому он знал, что вновь на центральный сервер попасть не сможет. Но если тело хранилось на сервере в виде данных, то где-то в ускоренном мире должно существовать и его воплощение, точно так же, как существовали семь артефактов, представленные на сервере в виде ослепительно ярких звезд. Чтобы скрыть существование тела в тайне, его необходимо было создать не на обычном дуэльном поле, где оно требовало бы постоянного пересоздания, а на неограниченном нейтральном, существовавшем вечно. И Красный Луч, скорее всего, летел именно к нему. И там Хоруюки наверняка должен попасться кто-то из них, либо столь ненавистный ему Блэк либо кто-то из его товарищей. Из горла Хароюки вырвался неудержимый рык. Наконец-то, наконец-то наступит то самое время. Близился час мести, которого долгие годы ждал дизастер, меняя своих хозяев. Он был готов рубить им головы, отрывать конечности и крушить их тела, к чему бы это не привело – Пусть он утратит весь рассудок и превратится в монстра, уничтожающего всех остальных бёрст -линкеров. Пусть он уничтожит весь ускоренный мир. Пожалуй, такая кончина подходит этому беспощадному миру лучше всего. Харуюки размахивал крыльями так яростно, что чёрные тучи за его спиной клином расходились от ударных волн. Луч летел в ста метрах от него, словно сознательно убегая наконец на его пути появилось высоченное здание. Как и большинство достопримечательностей на городе демонов, его украшали острые столбы, окружающие его. Судя по его расположению, оно находилось на улице Акасака в районе бухты. Видимо, это бизнес-центр Токио Миттаун Тауэр, «Луч начал снижаться, явно целясь в вершину этой башни, а значит, именно там, на неограниченном нейтральном поле, и находится физическое воплощение тела АСС-комплекта». «Уничтожить!» Вспыхнул разрушительный позыв, и Харуюки постарался ускориться до предела». Но тут, откуда-то справа снизу, послышался голос, но он произносил не просто слова. Он произносил название техники. «Парсек Уоу!» Стена в парсек. Мужской голос, низкий и хладнокровный, невозмутимый как гора. Харуюке он был незнаком, и вместе с этим голосом мир перед глазами Харуюки окрасился в зелёный цвет. Стена. Один за одним перед Хоруюки стали появляться бесчисленные зелёные кресты, каждый размером с человека» и все они наглухо примыкали друг к другу, образуя огромный барьер. Стена тянулась, насколько хватало глаз, и Харуюки понимал, что если не сможет обойти её, то рискует потерять из виду красный луч. Его рассудок решил, что преследование луча имеет более высокий приоритет, нежели Бёрст Линкер, осмелившийся встать на его пути. Поэтому он даже не посмотрел в сторону помехи, Он знал, что может разобраться с ней позже. Он глухо проревел и сфокусировал на левой руке черный оверрей инкарнации. Не замедляясь ни на мгновение, он размахнулся кулаком и изо всех сил ударил им в стену. В момент, когда летящий темно-серебряный аватар коснулся темно-зеленой преграды, раздался такой грохот, что содрогнулся, казалось, весь ускоренный мир, и стена устояла. Несколько крестов дрогнуло, но это были лишь волны, подобные тем, что бегут по поверхности воды». Стена поглотила удар Харуюки. И это был не просто Харуюки в облике сверхскоростного Сильверкроу. Он принял совершенную бойцовскую форму шестого хром-дизастера, в которой к несравненной скорости добавилась и сила, и защита. Более того, кулак Харуюки в момент удара покрывала мощная аура инкарнации. Остановить этот удар могла только стена, возведенная с помощью чьей-то инкарнации. Харуюки раздражённо прорычал и отвёл левый кулак назад. Сам он не получил от столкновения урона, но его не получила истина. Харуюки, широко расправивший крылья и паривший на месте, начал медленно поворачивать голову, отыскивая того, кто произнёс название техники. Голос пришёл справа, с юга. Там за мостом через третью столичную линию в 500 метрах от Миттауэн Тауэра стояло такое же высокое здание. Главное здание Рапонги Хиллс, настолько же известного комплекса. На крыше этого здания располагалась широкая вертолетная площадка. И в её центре стояли две фигуры. Одна из них стояла со вскинутой левой рукой, которую покрывал ослепительный зелёный оверрей. Это и был источник инкарнационной стены, остановивший Харуюки. «Что ж, тогда я, я начну с вас», – прошептал Харуюки и медленно повернулся в их сторону. «Красный луч, ядро АСС-комплекта, уже наверняка успел скрыться в глубине Митаун Тауэр». Конечно, искать тело в таком огромном здании будет непросто, но Харуюки всегда мог просто уничтожить здание целиком. Да и бой ему не повредит. Быстрый полёт истратил значительную часть энергии, и ему нужна подзарядка. Харуюки взвалил меч на плечо и отправился вперёд. Поскольку вершина башни Рапонги Хиллс находилась на 100 метров ниже той высоты, на которой завис Харуюки, Он, по сути, спланировал на неё. Наконец, его когти вцепились в твёрдые плиты пола, и Харуюки приземлился на северную сторону крыши. Первым делом он попытался разглядеть Бёрстлинкера, применившего столь масштабную инкарнацию защитного типа, но вперёд вышла вторая фигура, загородив обзор. Этого дуэльного аватара Харуюки видел впервые среднего размера и средней комплектации, примерно как Харуюки в его нынешней форме. В его фигуре было мало примечательного, за исключением двух вещей. Во-первых, у него очень большие ладони. Но в отличие от Оливграба, большими были не сами ладони, а круглые перчатки, в которые те одеты. Во-вторых, он имел очень необычный цвет. Слабого солнечного света, пробившегося сквозь тучи, хватало понять, что этот тусклый блеск мог принадлежать только аватару металлического цвета. Похоже, это один из крайне немногих представителей этого класса. Затем Харуюки всё же смог разглядеть за его спиной фигуру мощного дуэльного аватара со вскинутой рукой. Сказать, что он знаком Хуруюке, значит не сказать ничего. Этот цвет, эта форма. Вживую он видел этого аватара лишь единожды. Но то непередаваемое ощущение, что излучал этот аватар, он ни за что бы не забыл. Тяжелые пластины, составляющие его броню, были непередаваемо чистого зеленого цвета. Мощные пластины покрывали и конечности, и грудь. Лишь в поясе броня была ужата, что ничуть не убавляло ощущение тяжести. Если попытаться описать этого аватара одним словом, то лучше всего подойдёт дуб. Это невозмутимое древо, неподвластное любой буре, способное удержать на себе целый мир». Невероятным казался сам факт существования такого впечатляющего своим внешним видом аватара. Но Хору-юки, даже слившись в единое целое с броней бедствия, гораздо больше удивляло другое. Поскольку он помешал ему преследовать красный луч, это значит, что он был причастен к его созданию». Другими словами, он член Общества Исследования Ускорения. Но Хоруюки видел этого зелёного аватара на последней конференции Семи Королей, и он оказался там не просто так, он принимал в ней участие. Харуюки Моуча сверлил его взглядом, не в силах поверить в происходящее. Вдруг зелёный аватар опустил руку, яркий оверрей, покрывавший её, стал тускнеть, а затем и вовсе погас. Вместе с ним погас и барьер. Но этот свет не исчез в никуда. Он собрался у левой руки Аватара, превратившись в четырехугольный объект. Наконец, он образовал у руки Аватара огромную изумрудную плиту. Щит. Пространство вокруг него слегка искажалось. Обычное усиливающее снаряжение не способно на такое. Значит, это артефакт. Этот щит — гамма. Третья из семи звёзд, и называется он «Конфликт». Сомнений быть не может. Зелёный аватар, воздвигший остановившую Харуюки стену от земли до неба, один из правителей ускоренного мира, один из сильнейших бёрстлинкеров, командир Великого Легиона Грейт Уолл, один из семи монохромных королей. «Зелёный король Грин Гранде», хрипло произнёс Харуюки это имя. Конечно, само присутствие здесь короля словно подавляло Харуюки, но было и другое чувство, заставившее его забыть о страхе. Он поднял голову и посмотрел точно в глаза огромного аватара. Вокруг, словно пламя, зажглась чёрная аура. Он спросил... «Так это ты стоишь за всем этим? Это ты создал АСС-комплекты и распространял их?» Харуюки знал, что если этот аватар кивнёт, то в следующее мгновение он будет готов разрубить его мечом. Но Зелёный Король лишь смотрел на Харуюки глазами загадочного янтарного цвета. Он никак не отреагировал на вопрос. Вместо этого послышался крик со стороны стоящего перед ним металлического аватара. «Как ты смеешь!» Аватар резко взмахнул круглой головой. Она выглядела простой, но именно поэтому казалась крепкой. Он вскинул одетую в перчатку правую руку и направил её на Харуюке. «Сильвер Кроу! Нет! Хром Дизастер! Это скорее ты состоишь в обществе! И твой грязный оверрей тому подтверждение! Ты разжалобил королей и выпросил неделю на очищение! А вместо этого действуешь втайне ото всех!» грязный подлец ты стоишь имени своего родителя величайшего предателя ускоренного мира когда хару юки услышал эти слова он почувствовал как внутри его головы голубой искры проскочила мысль его так просто не убьешь в то же время цифровая часть его сознания продолжала анализировать информацию Эти аватары уже знали, что перед ними Сильверкроу, призвавший броню бедствия. Но в этом ничего странного не было. Конечно, ускоренный мир велик, но даже последний новичок в нём знал о том, что способность долгое время летать в небесах доступна лишь в Ороне из Неганебюлас. А уж короли и их приближённые и вовсе были в курсе того, что броня бедствия в данный момент паразитировала на Сильверкроу. Кроме того, вид Харуюки очень напоминал тот облик, который он принял в конце вертикальной гонки по Гермесову Тросу на глазах сотен людей. Если уверенность Зелёного Короля не вызывала вопросов, то храбрость и их лёсткие слова сопровождавшего его металлического аватара, знавшего, что стоит перед лицом легендарного Разрушителя, заслуживали похвалы. Естественно, вслух Хоруюки ничего говорить не стал, продолжив думать. Если он всерьёз подозревал Хоруюки в связях с Обществом Исследования Ускорения, то это значит, что сами они в нём не состояли. Но если так, то зачем они помешали ему гнаться за лучом? Кроме того, есть ещё один вопрос, который он просто обязан задать до начала битвы. Хоруюки сфокусировался на маске металлического аватара – И спросил его. «Если вы хотите сказать, что не состоите в обществе, то почему вы тут ошиваетесь?» «О чем ты?» «Несколько минут назад, в трех километрах отсюда, двух членов Грейт Уоу несколько раз убила группа владельцев АСС-комплектов. Почему вы не пришли им на помощь, если находились так близко?» Когда он произносил эти слова, в памяти его вновь пронеслась сцена гибели Эш-роллера, и он вновь ощутил прикосновение ледяной ярости. Не в силах сдержать свои чувства, он коротко прорычал. Металлический аватар шумом вдохнул. Харуюки шагнул вперед и, продолжая смотреть в его глаза, тихо шептал. Или в вашем легионе не принято задумываться о том, что кто-то из его членов может страдать, что кого-то могут лишить всех очков, и вы после этого считаете, что вправе называть других людей подлецами? Он сплевывал слова, словно пламя, и в то же время начал осознавать противоречия, зарождавшиеся в его голове. Когда Харуюке стал шестым хром-дизастером, он желал лишь двух вещей. Отомстить пластинчатому аватару Блэквайсу за гибель когда-то дорогого кому-то человека и уничтожить ускоренный мир, порождающий лишь горя и трагедии. Но это означало и гибель всех дорогих Харуюки людей. И в то же время сознание Сильверкроу, сознание самого Харуюки, всё ещё жившее внутри брони, полагалось на созданные им в этом мире узы и верило в них». Именно поэтому он сейчас ощущал ненависть к этим офицерам зелёного легиона, посмевшим оскорбить Черноснежку и не защитивших Эшроллера. Возможно, это противоречие означало, что броня ещё не полностью поглотила сознание Ахорюки, а возможно, оно означало, что и у самого бедствия есть две стороны. Но Харуюки не давал своим внутренним терзаниям просачиваться наружу, он лишь сделал ещё один шаг, продолжая излучать яростную ауру.